Он не возбуждал во мне никаких надежд, никаких желаний. Словом, мне нечего было делать там, И я был разлучен с ним, по-видимому, навсегда. Я смотрел на мир такими глазами, Какими, вероятно, смотрит на него с того света, То есть, как на место, где я жил когда-то, Но откуда ушел навсегда».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 у меня было немного денег, серебра и золота, всего около 36 фунтов стерлингов. Увы, они лежали как жалки, ни на что не хлам. Мне было некуда их тратить. С какой радостью отдал бы я пригоршню этого металла за десяток трубок для табака или ручную мельницу, чтобы размалывать свое зерно? Да что там! Я отдал бы все эти деньги!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 А так как прошло много времени, прежде чем я нашел черепах, то я просто умер бы с голоду. А если б не погиб, то жил бы как дикарь. Ибо, допустим, что мне удалось бы когда-нибудь убить козу или птицу, я все же не мог бы содрать с нее шкуру, разрезать и выпотрошить ее. Я принужден был бы кусать ее зубами и разрывать ногтями, как дикий зверь. После таких размышлений... Я живее чувствовал благость ко мне провидения и от всего сердца благодарил Бога за свое настоящее положение со всеми его лишениями и невзгодами. Пусть примут это к сведению все те, кто в горькие минуты жизни любит говорить, может ли чье-нибудь горе сравниться с моим. Пусть они подумают, как много на земле людей несравненно несчастнее их.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 но еще снабжая меня с избытком всем нужным. Меня оживляла тогда надежда, что раскаяние мое было принято и что я не утратил еще милосердие Божия.